Глава шестая Каин смотрел на Сану. Они стояли перед порталом, ведущим в замок хранителей, и у девушки был потрясенный вид. Только что она просканировала его. Ни лейны ни Олега с Артемом, ни Зельды в замке не оказалось. «Где же они?» спросила она, обращаясь непонятно к кому. Каин пожал плечами. «Одно из двух», — ответил он. «Либо Нелейны в замке вообще не было, либо нас просто-напросто опередили». «Опередили?» Сана, по всей видимости, не допускала и мысли о том, что Верховной Ведьмы может не оказаться в замке. «Да черт его знает! Мало ли кому понадобилась Нелейна. Она много знает и...» «Ты о чем говоришь?» Возмущенно оборвала Каина девушка. «Это наша повелительница. Имей уважение». «Ладно, извини. Но что же мы будем делать?» Сейчас я попробую просканировать окрестности. Сана закрыла глаза и погрузилась в транс. Каин отошел в сторону и, присев на травку, стал любоваться ведьмой. Ему нравилась Сана. Он не раз признавался себе, что если бы не Олег, избранный из далекого Зейна, который пленил сердце девушки, он сам, не раздумывая, предложил бы ей руку и сердце. Об Атланте он в тот момент не думал. Солнце, осторожно пробираясь сквозь раскидистые лапы елей, освещало спокойное лицо девушки, которое словно превратилась в прекрасную скульптуру. Каин решил, что ею можно любоваться до бесконечности. К его огорчению транс длился недолго. Сана открыла глаза, и в них сияло торжество. — Я знаю, где они, — заявила она. — Где? — Они недалеко отсюда, в пещере. «В принципе, если мы поторопимся, то можем дойти к полуночи». «Тогда пошли!» Сана кивнула, и они углубились в лес. Вечерело. Пение птиц смолкло, и постепенно надвинулась звенящая тишина, в которой звук шагов и даже дыхания отдавались многоголосым эхом. «Какой молчаливый лес!» – прошептала Сана. «Я слышала о нем. Эта часть великого леса Патира называется молчаливым лесом». Он тянется вдоль южной стороны замка. Можно было, конечно, обойти его, но тогда мы потеряли бы много времени. Жаль, что я не владею магией полета, как и ты». Каин хмыкнул. Сана была права. Именно это было самым уязвимым местом юного мага. В школе магии Соуза, а потом и на уроках в Арткосе, он не смог освоить мастерство полета. Как объяснил в свое время учитель Каина, ныне покойный Дзен, Его магические таланты не связаны с магией воздуха. Поэтому Каин давно оставил все попытки научиться летать. Хотя левитация частенько становилась важной составляющей магических дуэлей. Их путь длился долго, и Каин начал уже терять терпение, когда молчаливый лес вдруг закончился, и сразу вернувшиеся звуки оглушили его. Каин радовался им как ребенок. Тем временем совсем стемнело. И Сана зажгла маленький белый огонек, который освещал им путь. Спустя некоторое время Каин увидел вдали величественные силуэты гор. Лес поредел. То здесь, то там встречались поросшие травой имхом камни. В воздухе запахло сыростью. «Странно!» – пробормотала Сана. «Мне казалось, я хорошо изучила этот лес. Не знала, что здесь где-то есть болото». Тем не менее, в воздухе появились тучи комаров, и будь путешественником преградила болото. Над раскинувшейся перед ними трясиной стелился белый туман. «Ничего не понимаю», — проворчала Сана. «Такое огромное болото! Но не должно его здесь быть!» «Может, это иллюзия?» — предположил Каин. «Может быть», — задумчиво произнесла Сана и прошептала заклинание. Через мгновение болото растаяло. Перед ними лежал обычный лес, без какого-нибудь намека на топь. «Чьи то шутки?» «Хранителей?» — начала размышлять вслух Сана. «Нет смысла. Тем более подобный мираж стоит огромных усилий. Кто еще может помешать нам?» «Я!» — раздался голос, и путешественники подпрыгнули от неожиданности. Сана прекрасно знала этот голос. А через мгновение перед ними появилась его обладательница. Мелиса Ван Рот Ее окружали вооруженные ведьмы А на заднем плане Сана с изумлением увидела трех лучников эльфов И двух невысоких магов в коричневых одеждах С прикрытыми капюшонными лицами «Что ты тут делаешь?» — позволь спросить Поинтересовалась Мелисса «И ты, Каин, разве ты не должен быть в инкосе?» «Должен», — кивнул юноша «Кстати, и вы, госпожа, должны быть там!» «Я сама решаю, где мне быть!» Вспылила Мелисса, но тут же понизила тон. Голос ее стал вкрадчивым и ласковым. «Мы пришли выручать Нелейну», внезапно сказала Санна, внимательно наблюдая за реакцией Мелиссы. «Вы знаете, где она?» Весьма натурально удивилась та. «А почему мне ничего не доложили?» Или вы думаете, что справитесь лучше, чем весь орден? Думаем, ответил Каин и получил от саны удар локтем в бок. Но Милиса пропустила мимо ушей эту шпильку. Мы сказали, зачем мы здесь? А вы зачем? Не унимался Каин. Ты хочешь, чтобы я давала тебе отчет? Голос Мелисы стал жестким. Да нет, конечно, отступил Каин. Просто спросил. «Думай, когда спрашиваешь», — отрезала Мелисса. «Вы оба идете за мной. Мы здесь для того же, что и вы. Спасти Нелейну». «Вы определили ее местонахождение?» Каин с Саной переглянулись. «Да, уже определили», — ответила девушка. «В замке ее нет. Она находится там». Сана показала в сторону гор. «В принципе, я могу найти это место». Отлично улыбнулась Мелиса. не будем медлить произнеся эти слова она бросила каину многообещающий взгляд для него не было неожиданным что новая верховная ведьма относится к нему по особенному пару раз он чудом выходил из щекотливых положений пришлось прикинуться дурачком поэтому он старался держаться подальше от новоиспеченной руководительницы ордена ведьм нет каин не был Ханджой, а мелиса была красивой женщиной Но юноша понимал, что если поддастся ее атакам, то свяжет себя с ней надолго. Так просто таких ведьм, как Мелисса, не бросают. А Каину она нравилась лишь как женщина. Никаких других чувств к ней он не испытывал. Все вместе они направились к указанному Саной месту. Она вела отряд, и когда они достигли цели, над лесом уже раскинулось усыпанное звездами темное небо. «Вон там!» Показала рукой Сана на отверстие пещеры, расположенной в метрах двадцати над землей. Мелиса сразу принялась раздавать команды. Эльфы расположились в засаде за ближайшими деревьями. Ведьмы встали в круг и затянули шепотом песнь заклинания. Каин с трудом сумел побороть охвативший его страх, когда вдруг начал подниматься вверх. Вскоре весь отряд медленно парил над входом в пещеру. Внезапно ночную тишину нарушили звуки схватки. «Вперед!» – крикнула Мелиса, и отряд устремился в пещеру. По какому-то странному стечению обстоятельств Каин оказался с ней первым. За ним приземлились остальные ведьмы. Однако в пещере никого не было, лишь смятое тряпье, которое кто-то использовал вместо постелей. Каин сразу ощутил медленно угасающий след магического портала. Рядом с ним появилась Мелиса. Может она и не хватало звезд неба и не была особо выдающейся волшебницей, но ее способности быстро принимать решения можно было только позавидовать. Мелиса торопливо произнесла заклинание, и перед ней возник багровый портал. Каин знал, что еще некоторое время после исчезновения любой портал оставляет след. Если этот след найти и активировать с помощью специального заклинания, то можно создать портал дублер, который приведет туда, куда отправился его создатель. И вот сейчас он стал свидетелем применения сдобного заклинания. милиса оказалась куда опытнее, чем он себе представлял. «Входим по очереди», — приказала она и вошла первая. За ней последовали все остальные. Я открыл глаза и осторожно осмотрелся. Вокруг было темно, но, судя по всему, я лежал на кровати. Когда мои глаза начали немного привыкать к темноте, я сумел лучше разглядеть место, в котором оказался. Это была простая комната. На соседней со мной кровати мирно храпел Артем. Всю меблировку комнаты составляли небольшой столик в углу, рассохшийся колченогий шкаф с книгами у противоположной стены, да два кресла. Стены были задрапированы синим бархатом. «Где это я?» Первая попытка сесть на кровати привела к тому, что я рухнул обратно на свое ложе. Вторую попытку я сделал лишь через 10 минут. С шестого раза у меня получилось, и охватившая меня слабость начала потихоньку отступать. Еще через 15 минут я уже твердо стоял на ногах, ощущая, как мое тело наливается силой. Разбудить Артема было делом непростым, но мне это удалось. Мой друг вскочил на кровать из просонья, потирая глаза и осматриваясь. «Что происходит, а?» «Это я у тебя хотел спросить». «А я что? Как меня бросили в этот дурацкий портал, так я и отключился?» «И где Нелейна с Зельдой?» «Не имею понятия». М да не везет нам в этот раз». «Недреев, давай осмотримся. Разберемся, что к чему, а там уже слиняем». «А чего разбираться?» «Надо рвать когти! Думаю, друзья не стали бы нас похищать подобным образом!» – проворчал Артём. «Кто их знает, этих магов? У них сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. В общем, никакого порядка!» Я не стал вступать в дискуссию с Артемом по поводу организации деятельности магов в девяти мирах, а занялся более детальным изучением комнаты. В конце концов выяснилось, что единственным выходом из нашей тюрьмы служила массивная запертая дверь. Осторожно прощупав ее магией, я не обнаружил никаких наложенных заклинаний. Обычная дверь, ничего более. Поэтому я просто выжег там, где по моему разумению должен был находиться замок, большую дыру. Получилось довольно удачно. Оказалось, что кроме сгоревшего замка, дверь была закрыта снаружи еще и на массивный чугунный засов с которым мне пришлось повозиться, но вскоре и он поддался. Дверь распахнулась, и мы оказались в просторном коридоре. «Как мне надоели эти коридоры!» И Артем выругался от всей души. «Но почему в первый раз все наши странствия проходили под безоблачным синим небом? Свежий воздух и зеленый лес — это же прекрасно!» «Да черт возьми! Я согласен даже на дождь и молнию, только выбраться из плена этих бесконечных каменных мешков!» «Потерпи!» — посоветовал ему я. «Думаешь, мне приятно, как к лазить? Надо найти наших ведьм!» «Куда идти? Где их искать?» — Артем уныло покачал головой. «Хотя постой! Ты же вроде как-то там настраиваться на них можешь!» «Ну?» «Чего, ну?» — передразнил он меня. «Не тормози! Давай, настраивайся!» Я прикрыл глаза и повторил маневр, который мне помог в башне. Не подвел он и на этот раз. В голове зазвучал голос Нелейды: «Мы недалеко от вас. Идите прямо. Двухстворчатая, богато украшенная дверь. Большой фонтан. Похоже, нас сейчас будут допрашивать, но мы продержимся. Спешите!» «Кто же нас похитил?» «Мран, он...» Тут голос Нелейны неожиданно оборвался. Я выругался. Ничего удивительного. Компт ненавидит Орден Ведьм, и вряд ли эту ненависть можно вылечить. Ну что ж, по крайней мере, теперь все было ясно. Прежде чем мы отправились в путь, я вкратце изложил последние новости Артему. Тот саркастически ухмыльнулся и заметил, что все эти маги – изрядные сволочи, стремящиеся лишь подставить друг друга. Трудно было не согласиться с этим непреложным фактом. Что ж, мы двинулись. Уже на первом повороте нас ждали. Хорошо еще, что я был наготове. Меч просвистел в нескольких сантиметрах от моего носа. Артем, шедший за мной, оказался менее расторопным, и если бы не мой толчок в бок Второй удар разрубил бы его пополам. Перед нами появились два обнаженных по пояс здоровяка, чьи тела бугрились впечатляющих размеров мышцами. Они были вооружены мечами и не желали ничего слушать, явно поставив перед собой цель изрубить нас с Артёмом на мелкие кусочки. К моему изумлению, магия на них не действовала, а в этом случае шансы наши становились невысокими. Тем более, что пистолет Артема внезапно дал осечку и последовавший за этим новый удар меча заставил моего друга совершить акробатический прыжок. Макаров отлетел в сторону. Я же действовал словно на тренировке. Увернувшись от обрушившегося на меня меча, я выбросил вперед руку, целя в челюсть врага. Удар достиг своей цели. Руку пронзила боль, но это была приятная боль. Мой противник отлетел в сторону и, выпустив меч, рухнул на землю. Чистый нокаут. Мой тренер бы мной гордился. Произошедшее, видимо, повергло напарника-здоровика в состояние растерянности. И пока он хлопал глазами, видимо, соображая, как его товарищ оказался на полу, я нанес второй удар, не жалея своего кулака. На этот раз попал в подбородок. Теперь на каменном полу коридора лежали двое. «Ты прямо Майк Тайсон!» – восхищенно заметил Артем, поднимая с пола и подбирая пистолет. И все же мой друг не удержался от ехидства. «А уши будешь отгрызать? Как он?» «Не буду», – спокойно ответил я. «Ты лучше сам расскажи, где гимнастикой занимался? В цирке, что ли?» «Такому прыжку любой акробат позавидует». «Понравилось? Я рад, что смог доставить тебе удовольствие!» Смутить Артема было очень трудно. Я, махнув рукой, напомнил, что нас ждут. Мой друг, тем не менее, попытался поднять один из мечей, но, поняв тщетность своих попыток, направился следом за мной. «Ничего себе мечи! Килограмм двадцать железа!» «А может, этих...» — произнес он, оглянувшись на лежащих врагов и проводя по горлу ребром ладони. «Очнутся! Шум поднимут!» «Не очнутся!» нам знатока сказал я. Минут 15 у нас есть, как минимум. А пока они еще в себя придут и все такое прочее. К тому же, тебе нужны эти убийства? Ты каким-то кровожадным стал. С чего вдруг? Не кровожадным, а дальновидным. Деловито поправил меня Артем. Знаешь ли, с волками жить по волчьи выть. Но тебе, конечно, виднее. Я бросил на него подозрительный взгляд. Как-то слишком быстро мой друг согласился со мной. Это было не в его характере. Но больше никаких комментариев я от него не дождался, и мы отправились дальше.